Глава 65, в которой даются сведения о том, кто был рыцарь Белой Луны, а также об освобождении из плена дона Григорио и о других происшествиях. Дон Антонио Морено поехал вслед за рыцарем Белой Луны, за которым также следовало и даже преследовало его множество мальчишек, пока он не укрылся в одной из гостиниц города». Дон Антонио тоже вошел за ним туда, желая познакомиться с ним. На встречу рыцарю вышел оруженосец, чтобы снять с него доспехи. Затем рыцарь удалился в комнату нижнего этажа, куда за ним вошел и дон Антонио, сгоравший от любопытства узнать, кто он такой. Тогда рыцарь Белой Луны, видя, что этот кавальера не отстанет от него, сказал «Я хорошо понимаю, сеньор, зачем вы сюда пришли». Вы хотите узнать, кто я? Так как нет причины скрывать этого от вас, то пока мой слуга будет снимать с меня доспехи, я расскажу вам всю истину, не отступив от нее ни на йоту. Знаете же, сеньор, что зовут меня бакалавр Сансон Караско. Я из одного местечка с Дон Кихотом Ломанческим, безумие и сумасшествие которого возбуждает жалость во всех нас, знающих его, и в числе тех кто наиболее жалели его, был и я. Уверенный в том, что выздоровление его зависит от спокойствия и от того, чтобы он жил у себя на родине и в своем доме, я прибег к хитрости, чтобы принудить его оставаться там. Итак, около трех месяцев тому назад я поехал вслед за ним в качестве странствующего рыцаря, назвав себя рыцарем «Зеркал», имея намерение сразиться с ним и победить его, не нанеся ему вреда и поставив условием нашего поединка, чтобы побежденный отдал себя на благо усмотрения победителя. Имел же я в виду потребовать от него, так как я уже считал его побежденным, чтобы он вернулся в свое местечко и не выезжал оттуда целый год, в течение которого он мог быть исцелен. Но судьба устроила иначе, потому что победил меня он и сбросил с лошади так, что мой план не удался. Он продолжал свой путь, а я вернулся домой, побежденный, пристыженный и измятый падением, которое, кроме того, оказалось и опасным. Тем не менее, это не отняло у меня желание снова разыскать и победить его, что я и сделал сегодня. Так как он столь точно соблюдает правила странствующего рыцарства, он без всякого сомнения выполнит, и обязательства, наложенные мною на него, и сдержит свое слово. Вот, сеньор, то, что случилось, и больше мне нечего рассказывать вам. Умоляя вас, не выдайте меня и не говорите Дун кто я, чтобы добрые мои намерения могли быть осуществлены, и чтобы ум его был возвращен человеку, у которого он превосходен, лишь бы только он отделался от нелепости рыцарства». «О, сеньор, — сказал Дон Антонио, — да простит вам Бог ущерб, нанесенный вами всему миру тем, что вы желали вернуть рассудок самому остроумному безумцу, какой только есть на свете. Не видите вы разве, сеньор, что польза, которая могла бы получиться от здравого ума Дон Кихота, не может превзойти удовольствие, доставляемого его безумными выходками? Но мне сдается что все искусство сеньора Бакалавра не окажется достаточным, чтобы превратить в здравомыслящего человека столь странно безумного. И если бы это не было противно милосердию, я сказал бы, пусть Дон Кихот никогда не выздоравливает, потому что с его выздоровлением мы теряем не только его причуды, но также и причуды Санчо Панца, его оруженосца. А каждый из них может превратить в веселье даже самую... «Грусть! Тем не менее я буду молчать и ничего не скажу Дон Кихоту, чтобы убедиться, прав ли я в своем предположении, что придуманные сеньором Караско меры не возымеют действия». Бакалавр ответил, что как бы то ни было, дело на хорошем пути, и он надеется на хороший исход его. После того, как Дон Антонио предложил ему свои услуги во всем, что он не пожелает, Караска простился с ним, приказал уложить свои доспехи на мула, тот же сел верхом на коня, на котором сражался, и выехал в тот же день из города к себе на родину. И тут с ним не случилось ничего достойного упоминания в этой правдивой истории. Дон Антонио сообщил вице-королю все, что Караска рассказал ему, и вице-королю это известие доставило не очень-то большое удовольствие потому что в жизнью Дон Кихота утрачивалось то удовольствие, которое могли бы получить все, кто слушал о его безумных выходках. Шесть дней пробыл Дон Кихот в постели, унылый, задумчивый, в дурном расположении духа, беспрерывно вспоминая и возвращаясь мысленно к несчастному событию своего поражения. Санчо утешал его — и, между прочим, сказал ему, сеньор мой, поднимите голову, ваша милость, и ободритесь, если можете, и поблагодарите небо за то, что раз вы свалились на землю, вы не сломали себе ни одного ребра. И так, как вы знаете, что где дают, там и берут. И не всегда есть ветчина, где есть крючки для развешивания ее. Покажите фигу доктору, потому что вы не нуждаетесь, чтобы он лечил вас в этой болезни». Вернемся к себе домой и откажемся от скитаний в поисках приключений в странных и местностях, неизвестных нам. Если хорошенько присмотреться к делу, всех больше теряю здесь я, хотя милость ваша в худшем положении. Я, который вместе с губернаторством отказался от всякого желания быть когда-либо вновь губернатором, не отказался от желания быть графом. А это желание не исполнится никогда, если ваша милость отказывается сделаться королем, бросая свою рыцарскую профессию. И таким образом мои надежды обратятся в дым».